какой степени деловой, раз даже служебный мобильник предпочитал после работы отдавать своему заму, которому в сущности истекались в неурочное время звонки по работе корвета. «Пейджер?» «Я им пользуюсь только в рабочее время. Из принципа». И опять немного покривил душой. «Пейджер я банальным образом забыл на столе в офисе, но не сознаваться же в этом разгильдяйстве. — Понятно. — Значит, вы знаете только то, что сообщила ваша жена, верно? — Совершенно верно, — согласился я, а сам подумал, какого черта он так интересуется этими тонкостями, что даже ни слова пока не сказал об убийстве Лоры. На Боцмана было совершено покушение. Вот так. Шофер в реанимации, джип, в дырьях от пули, выпущенных из Калашникова, отесть отделался шрамом на лбу и легким сотрясением мозга. Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд. Лазаревский, жмурясь от табачного дыма, что-то писал на бланке стандартного протокола. Я сидел напротив него и мечтал хотя бы о двух часах сна. Пусть даже в машине. Моя тачка стояла под самыми окнами управления, куда ее поставил тот капитан милиции. Доллары по-прежнему лежали под сиденьем Ниссана. Тщательного обыска в нем никто, похоже, не проводил, и это радовало. Зато подсыхающие раны в боку невыносимо ныли и горели. Не начался бы сепсис, чего доброго, — мелькнула тревожная мысль. Но сейчас никак нельзя было требовать медицинскую помощь. «А теперь, Вячеслав Дмитриевич, будьте так любезны расписать мне ваш вчерашний день, если не по минутам, то буквально по часам, начиная с того момента, как вы поехали на работу, и кончая тем, как вас задержали удачу вашего тестя. Хорошо. В половине девятого я сел в машину». Она обычно стоит в гараже, если я ею не пользуюсь больше суток, и выехал в фирму, оставил машину на стоянке, поднялся в офис. Наверное, без 10 9, может, даже без 5. Это несущественно. Пока. Дальше. Дальше. Дальше мне позвонила Лора. Сегодня, когда мы ехали в милицию, я всю дорогу прикидывал, как быть. Говорить правду. Врать напрополую Или врать частично? Говорить правду было нельзя, врать глупо. Хотя бы потому, что я наверняка наследил в квартире у Лоры, хватался за дверные ручки, за трубку телефона... Кроме того, меня видел этот дед с собачонкой. Не иначе это именно он сказал про мою телегу и назвал ее номер. Запомнил же старый пень. Наконец, меня и Лору не раз видели вместе в конторе. Конечно, не при совершении полового акта, а всего лишь при разговоре в курилке, но и это уже кое-что... «Около одиннадцати мне позвонила знакомая», — вздохнув, начал я. «Так, знакомая. Очень хорошо. Она работала до недавнего времени в соседнем офисе. Я как-то раз даже помог ей с машиной. Словом, мы общались. Конечно, только по нейтральным делам. Она вроде бы замуж собиралась, я женат». А жена у меня ревнивая, поэтому, что вполне понятно, про нее я ничего дома не рассказывал. Хотя жена у меня про всех моих друзей-приятелей знает. — Как зовут эту вашу знакомую? — Звали, — сказал я, выдержав паузу. — Ого! — И как же ее звали? — Лариса Плоткина. Следователь постучал тупым концом ручки по столу. «Продолжайте», — сказал он. Лариса мне позвонила и попросила срочно вернуть японский автомобильный «Атлас». Я брал его у нее.